по той причине, что у того умерла жена. Но Ян-Фу солгал. Он уехал в ли Чен повидаться с двоюродным братом, военачальником дзян Сюэм, и его матушкой, которой в то время было восемьдесят два года. Со слезами на глазах он рассказал тетушке, что не смог уберечь город и что господин его погиб. Весь народ возмущается, что Вей-Кана убил изменник мачао И только Дзян-Сюй спокойно сидит и даже не помышляет о том, чтобы наказать злодеев. Разве так поступают верные слуги? Матушка Дзян-Сюя, услышав такие слова, позвала сына и с укором сказала, «Ты и виновник гибели Вэй-Кана!» И затем обратилась к янфу «Но ведь и ты покорился, мачао А сейчас вдруг задумала мстить. «Я покорился злодею для того лишь, чтобы остаться в живых и отомстить за своего господина», — ответил Янфу. «Но если ты, — он обернулся к Дзянсюю, — подымешь против Мачао войска, военачальники Лянкуань и Джао Цюй нам помогут». На следующий день Дзянсюй со своими военачальниками Инфином и Джаоаном Подняли войска. дзян и янфу расположились в лечении, а И-Фын и, и Джао-Ан в Цишане. Узнав об этом, ма послал Пан-Де и мадая с войсками на Ли-Чен. и янфу фу вышли навстречу врагу. Разгорелся ожесточенный бой вначале успех был на стороне мачао, но потом его стали теснить с двух сторон иньффин и джао ан а в самый разгар боя на него ударил отряд сяхоу юане мачао проиграл сражение и отступил когда он добрался до леча была ночь и стража которые сказали что возвращаются войска д сюя открыла ворота Мачао ворвался в город и стал избивать жителей, но вскоре к лечению подошло войско Сяохуа Юаня. Мачао с боем выбрался из города и бежал на запад. По дороге он перебил семерых братьев Янфу, а его самого ранил. Сяохуа Юань усмирил все округа Лун-Си, поставил на охрану земель Дзян-Сюя и его сторонников, а раненого Янфу отправил в Сюйчан. Там Янфу искончался. Ма Цао поспешил в Ханджун и сдался Джанлу. В это время в Ханджун прибыл гонец от Люджана с просьбой о помощи. Но Джанлу и слышать об этом не хотел. Вскоре приехал советник Хуань Цюань и прежде всего пошел к Янсуну. Он сказал, что Сичуань и Дунчуань «Близки, как губы с зубами, и если враг захватит Сичуань, то и Дунчуани плохо придется. Помогите нам, и мы вам отдадим двадцать округов». Ян Сун тотчас же отправил посла к Джан Лу. Обещание отдать двадцать округов сделало свое дело, и Джан Лу согласился оказать помощь люджану. — Не соглашайтесь, господин мой, — предостерег его военачальник Янь-Пу. — Вы с Люджаном извечные враги. Он обратился к вам лишь потому, что попал в безвыходное положение. Никаких земель он не даст. Он вас обманет. Вдруг вперед выступил какой-то человек и обратился к Джан-Лу. — Хоть я талантами и не обладаю, но если вы дадите мне войско... Я захвачу Любея живым, и тогда в обмен на него вы потребуете земли. Вот уж поистине, едва только в западном Шу правителя встретил народ, как из Ханчжуна ушло отборное войско в поход. Если хотите узнать, кто был этот человек, прочтите следующую главу. Глава 65. Мачао сражается у заставы Цзяменгуань. Любей становится правителем округа Ичжоу. Итак, человек, обратившийся к Джан Лу, был никто иной, как Мачао.